Глава восьмая. Снова подземелье. Перед тем, как спуститься в подземелье, я успела не только забежать в комнату и прихватить свитер, но и попить горячего чая. На крыше я изрядно продрогла. Ксюша пока не вернулась, и это меня устраивало. Не хотелось в очередной раз ей врать, а говорить о том, что я собираюсь на прогулку с Владом, и вовсе было нельзя. Конечно, я ей доверяла — Просто меня настораживало тесное общение Ксюхи с Вероникой и Яной. Кто знает, о чем ненароком может проболтаться моя подружка. Совершенно не хотелось, чтобы пассия Влада вспомнила обо мне и снова начала пакостить. Я не понимала, из-за чего Влад так переживает, что нас увидят вместе. Понятно, что Вероника бесится, а он вроде бы с ней. Но я предполагала наличие еще каких-то причин сегодня Каторин Катурин-младший практически признался, что не любит свою девушку. Из-за чего же он постоянно с ней? И почему избегает меня?» Все это было странно и сбивало с толку. Я не знала, как себя вести, потому что привыкла идти на пролом, принимать логичные, на мой взгляд, решения и получать ответы на поставленные вопросы. Если мне нравится парень, но он не сделал первый шаг, я рано или поздно предпринимала его сама». Ожидание и неизвестность гораздо хуже, чем недолгая боль от того, что тобой пренебрегли. С Владом же все иначе. Он словно играет со мной, не подпускает близко, встречается с другой девушкой, но как только я решаю махнуть на него рукой, неизменно оказывается рядом. И его глаза говорят о том, что ему не все равно. За всеми этими раздумьями я едва не забыла захватить ксерокопию карты подземелий, которую распечатала на нескольких листах. Выходы на поверхность я отметила красным фломастером. Я помнила нарисованные коридоры наизусть, но все же решила не полагаться на память и, сложив листы в четверо, засунула в задний карман джинсов. Накинув кофту на плечи, я вышла из комнаты. Почему, как только я снова начала общаться с Владом, тут же появились новые вопросы без ответов? Можно, конечно, постараться их найти, но, думается, добиться чего-то от Влада будет непросто. Пока я пила у себя чай, коридоры опустели. Стрелка на часах подползла к полуночи. Все нормальные люди отправились спать. Лишь я снова решила ввязаться в сомнительную авантюру, и неизвестно, какие она будет иметь последствия. Впрочем, сегодня в подземелье я отправлялась не одна, поэтому было спокойнее. Почему-то я верила, когда он рядом, ничего страшного не произойдет. Я прошла мимо дверей, ведущих в соседние комнаты, и нырнула в темный переход, соединяющий общежитие и главный корпус. Руки без труда нащупали в темноте рельефное изображение змеек на старом камне, и хотя я не была здесь почти месяц, нужная комбинация еще не стерлась из памяти. Каменная кладка уже отъехала в сторону, когда я увидела в начале коридора темный силуэт. Молясь, чтобы меня не заметили, я скользнула в потайной коридор, закрыла дверь и перевела дыхание. Очень хотелось верить, что тот, кто вздумал ночью прогуляться в темноте, меня не обнаружил. Больше всего я боялась, что это Елена Владленовна, которая отправляется туда же, куда и я. Такие мысли заставили нервничать сильнее — У меня затряслись руки, я сама готова была бежать куда угодно, лишь бы на безопасное расстояние, но тут за спиной раздались чуть слышные шаги. «Привет». Я подпрыгнула и испуганно обернулась к безмятежно улыбающемуся Владу. В полумраке коридора я могла различить только его лицо, казавшееся сейчас удивительно бледным, словно восковым. «Что тебя так напугало?» — усмехнулся он, передавая мне один из выключенных фонарей. Сейчас они были не нужны. В этой части коридора темноту рассеивали редкие настенные светильники, но я знала, что если пройти дальше в катакомбы, их не будет. Меня чуть не застукали в коридоре. Испуганно призналась я, с неудовольствием замечая, что руки все еще дрожат. Кто? Его взгляд сразу же стал жестче. Не знаю. Я не стала дожидаться и не рассмотрела. Видела лишь силуэт в начале коридора, когда открывала дверь. Это не так уж и страшно, облегченно выдохнул Влад. Мало ли кто решил прогуляться ночью. Возможно, тебя даже не заметили. Очень на это надеюсь, буркнула я. Не переживай по пустякам. Это губительная привычка. Отозвался Влад и протянул мне руку. Ну что, пойдем? Я приняла ее после минутного раздумья все же было в этих коридорах что-то жуткое, заставляющее крепче сжимать руку парня и стараться держаться к нему поближе. «Не бойся», — Влад опять словно прочитал мои мысли. «Здесь нет ничего страшного. Пошли». Сначала я шла с трудом, постоянно вздрагивая от страха. Воспоминания, которые я смогла за месяц засунуть поглубже, начали оживать. В каждой неясной тени на стене В каждом едва слышном шуршании мне чудились змеи. Я панически боялась поворотов, буквально вцеплялась в пальцы своего спутника и пыталась спрятаться ему за спину. Мне казалось, что из-за угла на нас обязательно кинется белесы, похожий на гигантского червя-монстр, который некогда был Машей. Мое воображение угадывало опасность везде». Бросив взгляд на стену, я с ужасом увидела, что тень, которую отбрасывает Влад, совсем не похожа на человеческую и напоминает скорее тень дракона и варана. Испуганно охнув, я затормозила. Он тоже был вынужден остановиться. «Ну, что опять произошло?» — устало поинтересовался Влад. Я сглотнула и снова покосилась на стену, не понимая, чего испугалась всего секунду назад. Тень как тень, ничего необычного или пугающего. «Да так? Показалось?» — потрясенно пробормотала я, понимая, что, видимо, начинаю сходить с ума. Второй раз за несколько дней воображение творит со мной злые шутки. «Алин, — серьезно заметил Влад, — если тебе так страшно, то, может, повернем назад? Мне кажется, идти еще очень далеко. Ты выдержишь?» «Со мной все будет нормально», — категорично заявила я и глубоко вдохнула, пытаясь убедить себя, что говорю правду. На самом деле я уже почти не боюсь». «Хорошо», — с сомнением отозвался он, но задавать вопросы не стал. Просто снова взял меня за руку и двинулся дальше. Со временем я и правда смогла успокоиться. Коридоры были пусты, только раздавалось и эхо шагов по каменному полу. Где-то вдалеке капала вода, Иногда между ног проскальзывали маленькие, не внушающие страха ужики. На начале нашего пути коридоры были достаточно широкими и пусть тускло, но освещенными. Как сказал Влад, мы просто не вышли за пределы той части подземелья, которую его отец освоил и благоустроил. Дальше светильники закончились, пришлось зажечь фонари. Потолки стали ниже, а коридоры уже. «Мы не заблудимся?» испуганно поинтересовалась я идя след вслед за владом мы уже не держались за руки тут было слишком тесно чтобы идти плечом к плечу не волнуйся беспечно отозвался он разве ты забыла про мой внутренний компас все под контролем если хочешь можем еще раз свериться с картой после того как исчез страх наткнуться на нечто сверхъестественное не поддающееся пониманию и объяснению я начала бояться заблудиться в этом каменном лабиринте. Я просто не представляла, как Влад может здесь ориентироваться. Мы шли уже достаточно давно и несколько раз сверялись с картой. То, что на бумаге выглядело маленькими кривыми черточками, на деле оказалось километрами запутанных коридоров. Пару раз мы даже останавливались, так как Влад не был уверен, что мы идем туда, куда нужно». Тогда мы присаживались на корточки, раскладывали на полу карту и отмечали пройденный путь. Мой спутник не ошибся ни разу, у него действительно было природное чутье. Жаль, я подобным не обладала. Хоть и старалась изо всех сил запоминать дорогу, все равно не была уверена, что снова пройду этим путем, если когда-нибудь возникнет необходимость. Ноги устали, даже икры начала сводить от долгой ходьбы, но я шла молча. Сама ведь заставила Влада искать другой тоннель, не стала слушать его доводы и настояла на своем. В итоге мы все же сбились с пути, свернув не в тот коридор. Пришлось нарезать порядочный круг по катакомбам и все равно вернуться. Впрочем, у меня нашлось оправдание. Место, куда собирался вести нас Влад, больше всего походило на кроличью нору. Круглый, низкий коридор, уходящий в беспросветную темноту. Мне откровенно не хотелось туда лезть, но другого выхода не было, разве что повернуть назад. Если первые несколько метров я еще могла идти, низко наклонив голову, то потом пришлось ползти на четвереньках. «Нам точно туда надо?» Несколько раз, словно у самого себя, спрашивал Влад, но все же двигался вперед. Я уже ни в чем не была уверена, но возвращаться не хотелось. В конце концов, ползущий впереди меня парень остановился и сказал... Тут какая-то дверь. Сейчас попробую открыть. Я в нетерпении заёрзала сзади, но так и не смогла что-либо рассмотреть, кроме подошв фирменных кроссовок и задницы Влада в светло-голубых джинсах. Ну что там? нетерпеливо поинтересовалась я. Влад не отозвался, только дернулся вперед и со всей силы ударил во что-то плечом. Не поддается зараза, констатировал он и ударил еще раз. Я уже готова была предложить сдаться, когда дверь, наконец, со скрипом и грохотом открылась. В образовавшийся проем хлынул свежий воздух, полетели комья земли вперемешку с пожухлыми листьями. Чертыхнувшись, я прикрыла голову и почувствовала, как мусор попадает за воротник кофты, сыплется на плечи и волосы. «Что за черт? возмутилась я. «А ты надеялась увидеть что-то другое? Этой дверью не пользовались, наверное, лет сто». Отозвался Влад и вылез наружу. «Давай уже, выбирайся». Он протянул мне руку, и я на четвереньках выползла на улицу. Рассвет был прекрасен. Влажный осенний воздух пах землей, опавший листвой и хвоей. Пожухлая трава намокла то ли от росы, то ли от вечернего дождя. Небо над головой было бледно-розовым, словно молочный кисель, в которой капнули чайную ложку малинового варенья. Впереди, между корявых, сбросивших листву деревьев, тянулись рваные куски тумана, напоминающие сладкую вату. Думала, подземелье не закончится никогда. Я зажмурилась от удовольствия и потянулась. Из-за того, что последние метры мы продвигались на четвереньках, спина затекла и теперь болела. Узкий каменный проход вывел нас на поверхность в лесной чаще. Старый, почти сгнивший люк из толстых, крепко сбитых досок находился в небольшом, похоже, природном холме и давно зарос мхом и дерном. Владу удалось его открыть, лишь прилагая немыслимые усилия. Я смотрела на вывороченные корни дерева, отслоившийся толстый пласт дерна, и не понимала, откуда у Катарина такая нечеловеческая сила. «Ну что, ты довольна?» — улыбнулся он, оглядываясь. «На карте еще есть минимум три выхода», — заметила я и тут же улыбнулась. «Но в целом да, довольно. Их мы оставим на потом». «Надеюсь», — хмыкнул Влад. «Сегодня я уже находился по подземельям. Не готов делать еще один рывок». «Может, прогуляемся?» — нерешительно предложила я. «Интересно, что тут есть поблизости?» «Ну, я точно могу сказать тебе, чего тут нет. Дороги. Я не слышу шума машин». «Значит, мы в самой чаще леса?» «Не в чаще точно», — отозвался Влад, показывая на деревья. «Посмотри, они растут довольно далеко друг от друга. Просто какой-то перелесок. Вон там, вдалеке, он махнул рукой вперед, вообще виднеется поле». «Интересно, а где лицей?» — задумалась я. «На северо-западе», — тут же ответил Влад. «А ты откуда знаешь?» «Чувствую, говорю же. Мне сложно заблудиться». «Ну что, прогуляемся по окрестностям да отправимся обратно? А то нас потеряют, и так на первые пары, наверное, опоздаем». «А тут безопасно?» Мысль о том, что змею, убившую Кирилла Дмитриевича, так и не поймали, возникла внезапно и заставила заволноваться. «Не волнуйся, нам ничего не грозит», — улыбнулся Влад и уже привычно взял меня за руку. «Почему ты так в этом уверен?» — насторожилась я. Сомнения и подозрения, утихшие за время прогулки по подземелью, вновь появились и зашевелились, словно клубок змей. «Во всем ищешь подвох?» — усмехнулся он и потянул меня к деревьям. Я не нашла, что возразить, и безропотно последовала за ним. Мы неторопливо брели по осеннему лесу и держались за руки. Холодно не было, солнце, продравшись сквозь туман и молочно-белое рассветное небо, золотило коричневую листву под ногами — Я чувствовала себя почти счастливой. Мне было хорошо и совершенно не хотелось думать ни о проблемах, ни о том, что со мной идет чужой парень. Черт! внезапно выругался Влад. А ведь сегодня среда, а синий Я совсем о нем забыл. И я тоже, снова разочарование и боль. На этом балу Влад будет с Вероникой. Он понял, о чем я думаю, и с горечью выдохнул. Как бы я хотел пойти туда с тобой. «Нет, не хотел», — горячо возразила я. «Если бы хотел, то пошел бы. Ты выбрал Веронику. Ты всегда выбираешь ее. С горечью заключила я и, вырвав руку, повернула назад. Я могла понять и простить многое, но не эту позицию собаки на сене. Зачем все усложнять? Выбрал себе спутницу на бал. Нечего извиняться перед той, которая осталась неудел. Это оскорбляет сильнее, чем прямой отказ. «Алина!» «Влад догнал меня. Ты не знаешь, как все сложно. Так просвети меня!» — огрызнулась я. «Не могу. Поверь, я многое отдал бы, чтобы все сложилось иначе. Ты не хочешь, потому что все сложности у тебя в голове. Ты заигрываешь со мной, не даешь мне покоя, но все равно в любой ситуации возвращаешься к ней. Надоело!» «Накануне ты предложил мне дружбу, так придерживайся своей стратегии. К чему все эти намеки? К чему, сожаление, ты сделал свой выбор? Считаешь, что он неверен? Так измени!» «Не могу. Правда не могу. Тогда о чем говорить? Не можешь? Оставь меня в покое. С чего ты взял, что мне нужен тот, кто не способен выбрать между двумя девушками? Такое отношение унижает, а я хочу уважения». «Я уважаю тебя». Попытался оправдаться Влад, но я его уже не слушала. Сорвав на парня злость, я устремилась к выходящей на поверхность деревянной двери, уже не оглядываясь на Влада. Какое-то время он пытался докричаться до меня, но быстро понял бессмысленность своих попыток. Обратно мы возвращались молча, а я не могла отделаться от мысли, что зря все это затеяло. Нужно было просто идти спать и не портить себе настроение. Вероника. Ранним утром, еще до завтрака, в коридорах учебного корпуса было пустынно. Вероника вошла в кабинет помощницы директора по-хозяйски, без стука, словно к себе домой. Сразу было заметно. Девушка здесь — частая гостья. «Ты что-то хотела, Вероника?» — надменно поинтересовалась Елена Владленовна, когда нахально улыбающаяся девица присела на край рабочего стола. «Я? Нет». Вероника улыбнулась, заправила за ухо прядь вьющихся черных волос и начала перебирать лежащие на столе документы. «Это ведь вы велели мне сообщать, если замечу что-нибудь интересное?» «Да, но ты исчезла почти на месяц, словно забыла о моей просьбе». «А ничего интересного и не происходило до сегодняшнего дня». Девушка выдержала эффектную паузу и снова хитро улыбнулась, хотя ее кошачьи зеленые глаза оставались серьезными. «И что же случилось сегодня?» Насторожилась рыжеволосая женщина и раздраженно вырвала из рук лицеистки пачку бумаг. «Я видела Алину». «Это неценная информация», — отмахнулась Елена Владленовна. «Если бы ты не прогуливала так много занятий, видела бы ее чаще». Ты стала небрежно учиться. Только на природных способностях выехать не получится. Иногда нужно усердие. Ты должна понимать это, как никто другой. Слишком многое стоит на кону». «Да неужели?» — усмехнулась Вероника. «Пока у меня все получается отлично. И, думаю, дальше будет не хуже. С вашей-то помощью». «Не забывайся», — осекла девушку помощница директора. То, что ты знаешь чуть больше, нежели другие лицеисты, и то, что несколько нужнее нам, чем все остальные, не делает тебя особенной. Твоя задача — Влад. Как только он потеряет к тебе интерес, все изменится. Не потеряет. Он только мой. Последний месяц он не отходит от меня ни на шаг. Тут Вероника лукавила, но делала это настолько мастерски, что Елена Владленовна, казалось, ничего не заметила. «Так вам интересно услышать про Алину?» «Рассказывай». Я видела ее в переходе между корпусами. Она открывала потайную дверь в подземелье, но было темно, и я плохо разглядела. «Ты уверена?» «В чем именно?» «Что Алина открывала дверь?» «Кто-то точно открывал дверь, и я почти на сто процентов уверена, что это была Алина. Она действовала осознанно». «Так...» Вероника ненадолго задумалась, словно делала это уже не в первый раз.